Часть шестая. Без квартирья. Ищут комнату. По всему угрюмому зимнему побережью звенит один и тот же надрывный крик. «Дайте комнату!» Но нет комнаты. И висела ночь без исхода. На последней странице газеты, в правой ее стороне, толпой собираются бледные призраки безысходно ищущих. И еле-еле слышишь сутолоки жизни их бескрасочный шелест. Дайте же комнату. Впрочем, не все публикации вялы и бескрасочны. В последнее время жизнь научила ищущих придавать своим стонам яркую, пышную, красочную оболочку. 3000 рублей тому, кто укажет комнату безразлично где. Дайте комнату, буду отапливать своими дровами всю квартиру. За комнату буду готовить и себе, и хозяевам обед из своего провианта, а также научу любой музыке. Есть и сложные объявления. Ищу комнату, если с отдельным ходом отдам хозяйке свои новые лаковые открытые туфли и японские ширмы. Если же отдельный ход и центр города, прибавлю еще перламутровый бинокль и право брать продукты в кооперативе «Одно удовольствие». Тут же продается беличья шубка, крытая рипсом. А вот расчет на психологию. Указавшему комнату уплачу тысячу рублей. Франками. Человек, так сказать, берет на валюту. А вот публикация прямо умилительная своей наивностью, беспочвенностью и полной бесцельностью. Ищу комнату для одинокой. С предложениями, знак вопроса, обращаться на имя м Точка эс, точка. Разве во время воя тропической бури можно услышать жужжание комара? Таких же результатов достиг бы лондонский Дрюри-Ленский театр, если бы анонс о своем спектакле вывесил на верхушке пальмы в центре африканской пустыни Калахари. Бедная, наивная, одинокая. Тогда уж понятнее эти две строки. Если вы порядочные люди, дайте комнату одинокому. Тут хоть вопль слышится, какой-то шум производит человек, а вось кто-нибудь и преклонит свое ухо. Один мой приятель, очень серьезный, не мальчишка, не вертопрах, вертелся, вертелся без квартиры, мучился, мучился, изучал, изучал быт и психологию газетных публикаций о комнатах, да, вдумавшись хорошенько во все это дело, и бухнул в газете объявления. Согласен жениться на хозяйской дочери за комнату. Возраст безразличен, цена безразлична. Все безразлично, кроме комнаты. Адресуйте предложение руки и сердца, и комнаты туда-то. Большого ума человек был мой приятель. В тот же день к нему явился пожилой господин. «Я по поводу своей дочери». «И комнаты, конечно», – осторожно добавил мой приятель. Ну, само собой, разумеется. Одно без другого не будет. А, -а, а, очень приятно, хорошенькая. Ничего себе, росту небольшого, но зубки, к черту зубки. Я о комнате спрашиваю, комната хорошенькая? Ничего себе. А дочь можете представить, такая способная, кончила за четыре класса, светлая. Хм, как вам сказать, скорее каштановая. «Обои, что ли?» «Нет, одна. У меня единственная». «Обои, вы говорите, каштановые или что?» «Волосы». «Чаи?» «Точкины». «А чтоб вас! Я вас о серьезном спрашиваю, а вы мне о пустяках». «Ах, вы о комнате! Да ничего, светловолосая. Она у меня все перебирала, не хотела выходить, вот и доперебиралась». «Досиделась до того, что рада и в тёмную». «Как в тёмную? Чего в тёмную? Вы же говорите светловатая». «Я говорю о замужестве. Засиживаться долго нельзя». «Что? Ну, до часу-то можно, пока горит электричество». «При чем тут электричество? Если гости придут». «Моя дочь не такая». Мой приятель задумчиво пожевал губами и спросил. Теплая. То есть температура нормальная, что вы, тридцать шесть и пять. Ах ты, господи, да на дочке вашей я все равно женюсь. Чего вы мне ее расхваливаете? В лучшей комнате расскажите. Виноват. Я все-таки хотел, чтобы все вышло вроде как по любви. Все-таки я отец. А я квартирант. Это почище будет. Кстати, самовар будете давать? Полный гарнитур, рубашек кружевных шесть, панталон. «Бросьте, папаша, пойдемте лучше посмотрим». «Она еще не одета». «Комнату, папаша, комнату!» Комната оказалась примиленькой, чего нельзя было сказать о невесте. Но приятель мой чувствовал себя на седьмом небе. Ведь я три месяца спал на трех мыльных ящиках до неделю под прилавком обувного магазина. Наконец-то нашел тихую пристань. Но когда молодые вернулись из церкви и уселись за брачный стол в купе с полдюжиной родственников молодая жена нежно поцеловала мужа где-то между ухом и затылком и сказала ну гришенька справим мы медовый месяц нам на этой недельке довольно да и отправимся на поиски чего квартиры не можем же мы вдвоем да еще с прислугой жить в одной комнате Прокурор плакал на взрыв и заявил, что он не обвинять, а защищать будет убийцу. Присяжные собрали в его пользу тысячу рублей, а окружной суд вынес приговор признать убийство совершенным в целях самозащиты и умоиступления, подсудимого оправдать. «А с тюрьмой как же?» — огорченно спросил оправданный Гриша. «Вы свободны, больше в тюрьму не вернетесь». «Жаль. Может быть, в сумасшедший дом посадили?» «Нельзя. Вы нормально. Ну, в контрразведку. Вы свободны. Значит, опять на мыльные ящики? Ну и суд у нас в России».